Вкруг дворца тенистые сады, цветники с редкими цветами, целые рощи гилянских роз и высоко бьющие холодными кристальными струями водометы. толпой сродниц и роем молодых невольниц, окруженная жила там прекрасная собой и доброе сердцем ордынская царица, дочь Харасанского хана